Молодежная драма, главным актером в которой был Тамицка, или скорее жертвой, закончилась со звонком. После того, как Эми быстро покинула класс Е, Эрика и Лео отправились в комнату класса F. После этого не последовало церемония первого получения инструкции в новом учебном году. Позиция школы была таковой. Получение необходимой информации ⁇ личная забота каждого ученика. Отныне у этого класса будет учитель, ответственный за практические навыки, так же как и у классов с А по Д первого потока. Больше половины класса считали, что не видеть имени учителя до фактического начала обучения слишком странно, однако тация был частью меньшинства, которые так не думали. «Наверное, его выбрали в последнюю минуту», – предположил тация В конце концов, если бы волшебников, способных стать учителями, было бы достаточно, то половина учеников первой, второй и третьей школе не поместили бы в низшую касту. Принимая во внимание недостаток персонала, Учитель, ответственный за практическое обучение класса Е, должен быть крайне эксцентричной личностью для учителя волшебников или вообще может быть не похож на учителя, предсказывал Тация. Например, очень старый или наоборот очень молодой. Если учитель будет обучать только магической инженерии, тогда ему не нужно быть хорошим волшебником. Поэтому тацио также ожидал, что они могут направить исследователя без какой-либо квалификации учителя. Однако через 30 секунд с начала занятия учитель практических навыков стоящий перед классом Е второго года обучения, не соответствовал ожиданиям ТАЦы. Было заметно, что остальные тоже не ожидали такого учителя. В классе началась небольшая суматоха. Учителям оказалась женщина лет 40. Конечно, одно это не могло кого-либо поразить. Учителей мужского пола в школах магии было явно больше, но и женщины были не такой уж редкостью. Удивление вызывало внешность женщины. Волосы у нее были светлыми, глаза синими, а кожа белой. Она была высокой, а ноги у нее были длинными. Просто взглянув на нее, можно было понять, что она европейка или северянка. «Меня зовут Дженнифер Смит. Сумису», – представилась она в стиле англоговорящих стран. Сначала имя, а потом фамилия. Имя и фамилия у нее были английскими. «Я родилась в Бостоне, но сменила гражданство 18 лет назад». Тем не менее, эти слова растворили большинство сомнений учеников. Если прошло так много времени с момента смены гражданства, тогда можно не волноваться о безопасности. Как правило, патриотизм сменивших гражданство людей по отношению к нации, в которую они вошли, оценивался строже, чем у граждан, родившихся в этой стране. Если они не проявляли больше лояльности к своей новой стране, чем к старой, тогда смена гражданства не признавалась. И особенно верно это было в случае магических исследований, в которых велик шанс столкнуться с национальными секретами. Однако все еще оставался один вопрос, почему она покинула свою страну, чтобы стать японкой, когда US&A не только богатейшая страна современного времени, но и самая развитая страна в плане магических техник. Но отцу это было совершенно неинтересно. До конца прошлого учебного года я была профессором в Национальном университете магии, но с этого года главная школа отдала обучение магической инженерии этого класса в мои руки. «Рассчитываю на ваше сотрудничество». Она оказалась в таком же положении, как и цузура Сансей. Подумал Татсо. Слишком свободные взгляды Цузуры привели к его понижению, какие же обстоятельства замешаны в истории с Медсенсей. Татсо считал предположение, что она является проблемной, грубым и беспочвенным. Они должны были зарегистрироваться до конца первого урока, а со второго урока они сразу же начали заниматься по учебному плану. Наступил полуденный перерыв, Тацуя пришел в комнату школьного совета сейчас он уже был вице-президентом школьного совета. тация был переведен из дисциплинарного комитета в школьный совет согласно тайному соглашению между Азуса и канон, однако все это было итогом пренебрежения желаниями имитации. У него не было преданности дисциплинарному комитету, и он не был против вступления в школьный совет, поэтому итация не проявил никакого сопротивления, но если бы, например, он сделал вид, что сопротивляется, она в конце концов его бы все равно убедила. не Азуса а миюки. Понимая это, Тацо не стал сопротивляться. Что бы ни творилось за кулисами, а новое устройство класса в первой школе для нового учебного года было благополучно запущено. Дисциплинарный комитет тоже набрал новых членов, Микихико был назначен преемником Тацо по рекомендации школьного совета. От клубов была выбрана Шизуку, чтобы покрыть недостаток членов, которые выпустились в прошлом учебном году. Сегодня начался новый учебный год, и в комнате школьного совета, в которой находились Азуса, Канон и Сори, Тацу, Меюки, Ханока, Шизуку и Микихика, проходил обед в обстановке приветственной вечеринки. Стол школьного совета был немного мал для восьми человек, видно, Канон подумала, что это хороший предлог прижаться к Сори. Хотя страстная сцена, и Сори была, видимо, слегка неловко смутила Азусу и Микихика, Шизуку и Тацу сохраняли безмятежность, Ханока, похоже, завидовала, а Миюки улыбалась. Обед проходил спокойно. Кстати, Ханока хотела последовать примеру Канона прижаться к Таци, потому что стол был маленьким, но не смогла набраться решимости из-за обычной нерушимой позиции Миюки. После того, как обед закончился, каждый из восьмерки получил чашку чая или кофе, согласно их предпочтениям. Их обслужила 3HP-94 Пикси, робот-геноид... Геноид, от древнегреческого «женщина» разновидность андроида, имеющего женскую внешность, часто подчеркнута женскую. Изначально принадлежала клубу исследования роботов, однако по различным обстоятельствам, особенно из-за желания Пикси, с сегодняшнего дня она будет использоваться цотации в комнате школьного совета. За первым обедом в новом учебном году они говорили об уникальном выборе учителя для курса магической инженерии. Однако ближе к середине перерыва их внимание перенеслось на приближающуюся вступительную церемонию. «Сегодня после школы будет еще одна репетиция». Мики Хика, который не был вовлечен в приготовление к церемонии, вежливо спросил, осознавая о присутствии старшеклассников. «Это будет больше похоже на деловую встречу, чем на репетицию. Есть только две формальные репетиции, одна во время весенних каникул и вторая прямо перед церемонией. И так как мы репетируем только программу, мы не будем читать формальные обращения». Миюки ответила своим обычным вежливым тоном, подходящим для разговора с учениками мужского пола. «Как и в прошлом году?» – спросила Шизуку. «Да», – тоже ответила Миюки. «В прошлом году именно она читала обращение». «А правда? Мне так вовсе не казалось». Как-то преувеличенно удивилась Канон. Разумеется, потому и тут же ответили. «Наши ходы были довольно жесткими, Потому что это тяжелая работа, я думала, будет много репетиций. В любом случае, была грубо». По привычке Канон оборвала речь, когда ошиблась в уборе слов. Азуса, которая была представителем учеников первого года в позапрошлом году, робко погружалась в глубокую депрессию. «Ну, хорошо. Накадзасан нервничала. Это не слишком необычно». Попытался Иссори исправить ошибку невесты. «Конечно, Мейюки не боятся сцены. Для нее это вполне естественно». Затем последовал Таце, Он не хотел, чтобы Мейюки неправильно поняла все это. «Боже мой, Анисама! Тогда даже я нервничала!» Миюки выбрала время немного неестественно, когда высказалась после Тацуи, положив руки на бедра. В таком положении она чуть наклонилась, чтобы взглянуть старшему брату в лицо. Пытаясь выдавить болезненную улыбку в ответ на надутые щеки сестры, Тацуя легонько погладил Миюки по волосам и вернула ее голову в изначальное положение. Миюки ахнула и застенчиво улыбнулась. Шизуку локтем ткнула в бок Ханоку, чье лицо застыло жутким выражением – а канон, приклеенная к выглядела невинной и не замечала свою неуместность. В смущающей атмосфере микехика намеренно кашлянул, чтобы вернуть все в норму. После этого Таце заговорил с микихика чье лицо показывало эффект его попытки кашлянуть, как будто ничего не случилось. На деле не Мекинь и я не встречались с представителем новичков этого года лицом к лицу. Потому что школа играет ведущую роль в подготовке поступающих новичков. Начал объяснять более знающие Сори приняв во внимание слова Татсо. Хотя самостоятельность учеников уважается, события, подобное церемонии поступления с большим количеством почетных гостей – совершенно иное дело. Тем не менее, школьный совет отвечает за подготовку учеников. «Хочешь сказать, что поступающие новички все еще не являются учениками нашей школы?» «Нет, Мики -Хика, это абсурдно». Татсо без сомнения использовал шутку, чтобы опровергнуть бессмысленные слова микихика у Иссори в глазах, которыми он смотрел на простые отношения Татсу и Микихика, показался след зависти, но, конечно же, он был лишь иллюзией. «Мы не знаем настоящие причины. Это только гипотеза». На лице Исори по-прежнему была улыбка, его настоящее чувство было не так просто заметить. Накадзасан, ты уже встречалась с ним?» Когда Иссори сменил тему, канон сразу же стал интересно: «Имеешь в виду Шиппакуна?» Азуса опустила глаза в размышлениях, когда к ней обратились взгляды, наполненные любопытством. «Он... он показался мне очень нетерпеливым. Она, вероятно, не хотела, чтобы к нему отнеслись враждебно. Поэтому выбирала безобидные и безвредные слова, но... «Амбициозный мальчишка», — в грубой форме произнесла канон. Учитывая болезненную улыбку на лице Азусы, она, похоже, была полностью согласна с канон.